Иного не дано. 31. Одним из следствий нашего нового осознания смерти должен был стать и стал тревожный размах как национального, так и индивидуального эгоизма. Какая-то лихорадочная погоня за удовольствиями, будь то товары или ощущения, пока все не прикрылось раз и навсегда. История без сомнения отметит, что эта погоня и точно была наиболее поразительным явлением третьей четверти нашего столетия – Ведь неэкономические условия спровоцировали нынешнюю неутолимую жажду тратить и наслаждаться, невзирая на историческую ситуацию. А вдруг во всей ее ноготе открывшаяся взору смерть? Именно в этом причина экономических условий, девизом которых стал лозунг «Мы завтра все умрем». 32. -е. Такие понятия, как общество изобилия и престижные расходы, эвфемизмы, которые в контексте нашего страдающего от нищеты и изнывающего от голода мира служат для обозначения эгоизма. 33. В свое время меня учил плавать один тренер старой школы. Он провел с нами два занятия. На первом нам разрешили надеть спасательные жилеты, и он показал нам, как выполнять движения при плавании брассом На втором занятии — Он забрал жилеты и столкнул нас в воду в глубокой части бассейна. Вот где находится нынешний человек. Его первый инстинктивный порыв — скорее повернуть назад к бортику, ухватиться за поручни, но ему надо, хочешь не хочешь, заставить себя оставить борт позади и плыть. 34. Неизбежное, в конце концов, небытие равно ожидает всех нас. Как только человечество это осознает, ему сразу подавай мир справедливый здесь и сейчас, другого его не устраивает, пытаться же вслед за некоторыми религиозными и политическими учениями убеждать людей в том, что все происходящее в этом мире принципиально несущественно, поскольку присущие ему несправедливости будут все исправлены в следующем мире, в форме ли загробной жизни или некой политической утопии, значит быть заодно с дьяволом. И немногим лучше молчаливо поддерживать эту убежденность, цепляясь за агностицизм. Тридцать Водитель грузовика, перевозящего взрывчатые материалы, ведет машину осторожнее, чем тот, у которого в кузове кирпичи. И водитель грузовика со взрывчаткой, если он не верит в жизнь после смерти, ведет машину осторожнее, чем тот, кто верит. Тридцать шестое. Убедите человека в том, что у него всего только эта жизнь, и он будет относиться к ней так, как относится большинство из нас к дому, где мы живем. Вероятно, они, эти наши дома, не предел мечтаний, могли бы они быть побольше, покрасивее, поновее, постариннее. Но что ж делать, это дом, в котором нам жить, и мы не жалеем сил, чтобы сделать его как можно более удобным для жизни. Я не временный арендатор, не случайный жилец в моей нынешней жизни. Вот он, мой дом. Этот и только этот, иного не дано.